Глава шестая Атриан Тумма Тумма тенью скользил по коридору, ведущему в личный покой госпожи Элсы. За годы, что он прожил здесь, Тумма привык к этому большому имению, его запахам и звукам, привык к его галереям, коридорам, залам, а внутренним дворикам с небольшими прудами и садиками. Он не нуждался в свете, был невидим в темноте. а в ночи и вовсе растворялся когда рваный свет факела или масляной лампы выхватывал его гигантскую фигуру слуги пугались хватались за сердце и поминали своих богов колдом шептали о нём след пусть шепчутся друзей кроме библиотекаря либурха тума так и не заимел уж слишком люди боялись его непохожести цвета кожи роста необычных способностей Только старый Либурх не испугался и сам подошёл к Тумме при встрече. Библиотекарь сумела разговорить нелюдимого темнокожего раба. Либурх писал книгу, и сведения о далёкой родине Туммы очень интересовали старика. Поэтому весь свой первый год жизни в имении Тумма долгими вечерами рассказывал библиотекарю о детстве и юности в дождливых ресах, а Либурх записывал эти рассказы. Помимо своей доброты и внимательности, Либурх был щедр. Он, не скупясь, делился с темнокожим рабом сложной наукой выживания в доме сильных и облечённых высокой властью. А жить в таком доме было непросто. Главное правило этой науки гласило: будь незамечен, но полезен. Быть незаметным Тумма умел. Недаром слуги прозвали его тенью. А стать полезным научился Вышло это случайно. А родовое умение, которое досталось Тумме от бабки, врачевать руками, соединилось с ремеслом спинадела, которое он постиг от пленного раба-массажиста. Теперь госпожа Эльса поговаривала, что умение Туммы слишком ценны, а его руки и вовсе бесценны. Для хозяев покупка Туммы была случайной, всего лишь каприз Эльсы. Госпожа захотела себе игрушку. которое оказалось удачным приобретением. Супруги ужили из блестятельной армы, в холодный и далёкий, как им казалось, Аттариан, и напоследок свернули на невольничий рынок. Надо сказать, что и для торговца живым товаром такая быстрая продажа туммы оказалась благословением Пагата. Продавцу не пришлось рассказывать покупателям о том, что здоровенного темнокожего взяли во время бардажа пиратского корабля. Взяли с оружием в руках, а рядом с горой трупов. Ему не пришлось говорить о том, что ослеп темнокожий именно в том бою. Ничего этого зазывали делать не пришлось. Он всего лишь крикнул в толпу, что темнокожий раб-массажист, и незнакомая, благородная госпожа отвалила: "Не торгуюсь, сколько запросил продавец". Первыми руки туммы оценили сами Эльса и Сивен. Госпожа плохо спала на новом месте, а Сивен Кот изстудил поясницу. После вечернего массажа Эльса спала как младенец, а на утро проснулась бодрой и полной энергии. С сивиным Томас справился за 3 подхода, но такой лёгкости в своём тяжёлом теле наместник не чувствовал уже давно. С тех пор Тумма лечил хвори некоторых именитегов имения, а кроме того, его иногда звали в госпиталь. Конечно, в тех случаях, Когда захваровавшие могли заплатить немалую сумму хозяевам спинадела, для самих супругов вечерний массаж два раза в седмицу стал ритуалом. Вот и сейчас, в обычное время Тумма вошёл в опочивальню хозяев. "Господин", Тумма поклонился, безошибочно поворачиваясь в сторону Сигна. От того острова пахло яблочным уксусом и потом. Томма я уже заждалась. Капризно проговорила с массажного стола Эльса, а потом другим тоном добавила: "Хм, а зелёная повязка тебе идёт". "Спасибо, госпожа", поклонился Тумба. "Это вы подарили, госпожа". Он подошёл, обильно полил ей спину и свои руки розовым маслом и начал разминку. "И всё-таки эти дикарята такие разные", продолжил начатый ранее разговор наместник. Каждый на свой манер. И над каждым ты пошутил, проделывая свои невыносимые выходки. Должен же я знать, кого беру под опеку. Помнишь э, того Кудрева, что рукоять нажал, апал, развеселился Сивен? А а нажать-то и нет. Мне понравился тот, толстенький болотник. Ага, мурлыкала под сильными пальцами Томмы Элса, который всё кланялся. И чего в нём такого? Разве что богач остальных, передо мной все кланяются. И этот толстечок за своими поклонами лицо опрятал, чуть не лопнулсь от злости. Все они дикарята-хитрецы, но ничего, Стор посадит их на хлеб и воду, обтешет. А вот с последним горёнком этим что-то не так. Конечно, не так. Ты его опухшее ухо видел? А у Фингала под глазами и племянничков Так это его рук дело. А я-то думал, кто посмел. Решил, что рыжики сами между собой. А ты-то откуда узнала? От Наулы, конечно. Хоть кто-то смог укротить этих оболтусов. Наула жаловалась, что братцы прикрываются твоим именем и ведут себя как хозяева. — А-а-а! — махнул рукой Сивен. — Пускай мальчишки подурачатся. Чьим же еще именем им прикрываться? Родная кровь все-таки. Ты рожу крента видел, когда Олтер вошёл. Перекосило так, что твой тупой брат ему не простит. Ты посмотри за братцем Сивен. Уж больно он горяч, как бы не учудил чего. Он меня узнает. Вновь махнул рукой Сивен. Я одаровал мальчишки кровь и защиту. Крент придержат Норов. Подумаешь, беда. Мальчишки подрались. Выркнул наместник. Что ты там про Горёнка хотел сказать? поинтересовалась Эльса. Умён, решителен, быстро ответил наместник, и добавил немного спустя. И ещё он странный. Он внук Эндэра Законника, конечно, он умён. Этот проклятый Эндер сумел свалить Векса, самого Векса кнея, подумать только. Молодец, конечно, что место мне расчистил. провернув свою затею с виллой. Но после той истории я на Горский рожа смотреть не могу. А теперь мелкий уродец, внук законника, делит со мной кров. Надо же. Пагот насмешник. Сивен потянулся к чаше. А от новой виллы в горах ты отказался, не преминул уколоть мужа Элса. А ведь в Экс успел её достроить, мог бы и себе забрать. А она проклята. Не стоит давать Пагату шанс сотворить весёлую шутку и лезь туда, где лишился головы прежний наместник, пробурчал Сивен. Два наместника слетают из-за двух вил, чем не хохма, достойная Пагата. Ага. И теперь вилла досталась Алиасу, которого ты тоже на дух не переносишь, хохотнула Эльса. Воистину, Пагат-шутник и здесь взял своё. Сивен скривился и капнул на пол вином, вознеся жертву Пагату. Уж слишком они раскричались, три звоня имя Бога попусту. Обычно Тому совсем не интересовали разговоры хозяев. Они звучали мимо него, как пение птиц и шум ветра, но сегодня получилось иначе. Услышав имя алтаря, Тому прислушался. А он не забыл, как мальчик попросил обращаться к нему напрямую, по имени. "Спасибо, дорогая", внезапно воодушевился Сивин. "Ты подала мне отличную мысль. Что мы тут гадаем про этого дикарянка? Алис уже в гостевом крыле? Да, остался на ночь, завтра ему обратно в горы, подтвердила Эльса. Эй, кто-нибудь! заорал Сивен. В отличие от супруги, он не пользовался колокольчиком, предпочитая наполнять имение звуком собственного требовательного голоса. Когда вбежал кладюнщик сирап, Сирен велел: "Пусть приведут Алиа Сафуга". с гостевой половины. «Я жду!» Раб еще раз поклонился и исчез. «Ведь не может десятилетний мальчик так ловко ответить!» Сидя на краю кушетки, болтая ногой в воздухе, рассуждал вслух наместник. «И свиток он мне этот преподнес!» «Ловко вышло, кто-то его подучил. Видимо, они все в его свите тупые горцы. Элса, кто приехал вместе с наследником Дорча?» Эльса нежилась под ласковыми поглаживаниями Туммы. Говорить не хотелось. Сила у неё оставалась только на то, чтобы невнятно промычать в ответ. Не знаешь? Вот и я не знаю. Сивин скинул свою тунику и улёкся на кушетку. Как договорились о дорогу до колодца строить, так и забыли про этих горцов, проклятые козапасы. Пока Рок оно надел земли в предгорьях не отписал Ни в какую не соглашался на дорогу от долины до колодца. Упрямый племят, что твои бараны. Вот скажи мне, Эльса, что такого я должен предложить Дану, чтобы весь долинный тракт полностью по имперским стандартам обустроить? Если сумею такое сотворить, торговый союз нас в Варну на руках внесёт. Тумман накрыл простонью Эльсу и подошёл к наместнику. Здесь придётся поработать. А он привычно стряхнул руками, прогоняя усталость. Быстро потёр ладони друг о друга и начал работу. И затея нашей с рыбой на пероне удалась. Горцы рыбу не едят. Как же, зашептал Сивен. Плохо твои, дознатчики да в горах работают. Жрала ж за ушами трещала. Вот пусть нам Аляс пока не уехал и расскажет про этого соплека. Вскоре установилась зыбкая тишина. прерываемая кряхтениями и стонами наместника. Повязка, скрывающая изуродованные глаза Туммы, пропиталась потом. Вскоре послышалось какое-то поскребывание, и в опочивальню вошел давешний раб. — Алиас Фук прибыл, мой господин! — прошелестел раб. — И ожидает. «Зови — Зови! — оборвал его наместник. Элса пристала с кушетки, зашуршала простыня. В опочивальню вошел гость. — Зови! — оборвал его наместник. Походка его была тиха, но шаги уверенны. Сиятельнейший начал незнакомый тумми голос, но наместник тут же прервал его. Брось, Алиас, виделись, давай без церемоний. Вон там вино, фрукты. Тумма пробежался вдоль позваночника и севен охнул. Мы о мальчике, которого ты и привёз. Алиас, да ты и сам всё видел, голос империи. Что скажешь? Незнакомец прошагал до столика И послышалось журчание, потом скрипнуло дерево кресла. Я удивлён не меньше наместник. До этого я разговаривал с наследником, и он не показался мне таким. Гость отпил вина, необычным, разговаривал и наблюдал за ним. Раздался голос Эльсы: "Во время вашей поездки сюда?" "Верно". Он вёл себя как обыкновенный мальчик его возраста. Может быть, учитывая внезапную хворь, слишком уверенный и спокойный. Впрочем, и слез хватало. Но я не так уж долго был рядом. — Понимаю. — Нетерпеливо дернулся наместник. — Ты сказал обычно. А что необычного? — После нападения на нас, Гворча, — задумчиво ответил Алиас. И Тумма почувствовал, как тело наместника напряглось. — Вся работа на смарку. Когда трупы нападавших сваливали в кучу, он сидел на бочке. Я подошёл поближе, а он смотрит на них особым взглядом. В кинжал вцепился, аж рука побелела. Что за особый взгляд, Алес, спросил госпожа. Да он просто мечтал сам им головы отрезать, сиятельнейшее, ответил гость. И жалел, что не может этого сделать. Теперь, когда я увидел его опухшее ухо и Фингалы, Дирга и Гвинда, я в этом почти уверен». «Значит, любит жестокость?» — промурлыкала Элса. После рук Туммы она чувствовала себя воздушной и юмной. «Но ты видал этот номер с полным титулом Рекса? А о поднесении свитка? Кто его надоумил? Бумаги обычно тихо дают в канцелярию, и дело с концом. А тут и свиток, и эта фраза, Мой отец Дан Рокон шлёт тебе привет. Ты слышал? Привет он мне шлёт. Кто у него в ближниках такой умный, не знаешь? Алиас. Это Остх. Гость с усилием выдавил из себя незнакомое имя. Он из Даипа Столхит, матери Дана Рокона. Алиас, избавь меня от этих дикарских подробностей. Он приближённый Дана, дочеря святейнейший. Коротко ответил Алиас. О нём мало что известно. Он служил ещё Эндеру законнику. Видимо, и впрямь не глуп. Но и с мальчишкой что-то не то, закрехтел Сивен. Бывают случаи, когда после удара по голове случаются странные вещи, предположила Эльса. Может быть, это как раз тот случай? Да, согласился Сивен. Я тоже слышал что-то похожее. Кроме того, Олеся замялся. В горах ходят слухи, да говори уже, рявкнул Сивен. Он упал со священной горы. И мальчишку занесли в священную пещеру. Говорят, сама мать предков спасла наследника и благословила. Чушь, фыркнул Сивен. Он приподнялся и готовился продолжить, но в дверь негромко постучали. Что ещё? крикнул Сивен. Послышались быстрые короткие шажки слуги. сиятельнейший, прибежал нарочный из госпиталя. Ночные разбойники напали на гостиницу, избиты и ограблены постояльцы. "Что?" прошептал наместник. "Из-за того, что госпитальные стражи промаргала каких-то выродков, то решил ворваться ко мне, плетей захотел. Пусть у влика задница преет". "Господин!" взмолился раб. Нарочный сказал, что избитые люди вашего подопечного. Кого? продолжил кипеть Сивен, малолетнего наследника ультрасиятельший господин. Сивен резко поднялся, откинул простыню и сел. Томма поспешно отступил от наместника на шаг назад, чтобы не попасть под горячую руку. Да уж, сегодня всё ковурком. Сивен почесал голую грудь, он помолчал какое-то время размышляя. Томма. Так, быстрее всего. Иди в госпиталь, ты и всех там знаешь, вот и разузнай. Что там случилось? Слушаюсь, господин, склонился великан в поклоне. Ему понравились слова госпожи про толстого мальчика, который за поклонами прятал злость. Злость Тумма не прятал. А вот любопытство и беспокойство Тумме было интересно всё, что касалось алтаря. Он многое мог бы рассказать о странностях этого мальчика, такого сильного двойного огня, что горел в нём, Тумма никогда не видел. Но он знал Что такое бывает? Давным-давно его бабка Томала рассказывала своему доровитому внуку об этом, передавая секреты родового ремесла. Конечно, Тума никому не говорил про это. Библиотекарь Либурх научил лекаря ещё одному важному для араба умению держать язык за зубами. Тума двинулся к двери пятой задом, когда его догнал голос наместника: "И загляни к наследнику, ты же лечил его". Скажи, что мы разберёмся, Сивен дёрнул плечом. И передай мои сожаления. Том наконец вышел из запоевальне и смог разогнуться. В коридоре было темно, поэтому никто не мог увидеть его нахмуренное лицо. Том узнал о недавнем нападении на мальчика в лавке Колюсенька, а сегодня от Альеса услышал и ещё об одном. А теперь в госпитале нападают на слуг Олтера. Это уже походило на охоту. Том развернулся и направился в сторону выхода. Скоро он услышал торопливые шаги и узнал походку Алиаса Фуга. "Подожди", услышал он его голос. "Пойдём вдвоём". "Олтер. Всё-таки со мной не всё в порядке. Пугающие, яркие, острые, взрывные эмоции заставляли меня куда-то бежать, что-то делать, прыгать, смеяться. Моменты двигательной активности сменялись подавленностью, вялостью и отстранённостью". Видимо, я просчитался, решив, что безобидно поглотил и вбрал в себя маленького мальчика. Только сейчас, и истощённый пикировкой с наместником на Перу, я вдруг понял, что совершенно не рефлексирую по поводу утраченной прошлой жизни. Она воспринималась краем сознания как просмотренный некогда фильм. Семья, родители, дети, лишь лица на экране. Тайны сознания и подсознания Вели меня своими нехожеными тропами. Куда ещё заведёт эта тропинка? Мало мне проблем. Когда в наш дом вошёл Тумма, а за ним следом Алиас Фуг, я пребывал в философско-отстранённом мрачном состоянии. Кинув взгляд на озабоченное, немного виноватое лицо Алиаса Фуга и напряжённую фигуру Туммы в дверном проёме, я сколамбурил про себя, обозвав целителя чёрным вестником. И не ошибся. — Олтер! — обратился Великан. Алиас Фук вскинул брови, удивленно посмотрев на раба. — Не удивляйся, Алиас Фук, я разрешил Тумми так обращаться, — пояснил я голосу Империи. — В награду за лечение. Что случилось? — На слуг напали, Олтер. Говорят, избили. Сиятельнейший Сивен Грис высказывает сожаление. Тумма развернулся, чтобы уйти. — Мы сейчас идем в госпиталь и узнаем, что произошло, — добавил Алиас. «Идем вместе», — вскочил я с каталки, в которой сидел за столом. «Но, Олтер», — принялся уговаривать меня Алиас, — «на улице темное, не стоит наследнику». «Там мой друг», — кричал я, «Кайхур — «Кайхур». «Кайхур? Это кто?» — спросил Алиас. «Это моя собака», — крикнул я, — «и мой друг, я не брошу его». «Наследник», — обратился ко мне устах. Выглядел он встревоженно мне на шутку. «Не стоит тебе идти, я сам схожу с Тумой и все разузнаю». «Нет». Хлопнул я по столу. Тарелки подпрыгнули и обижно звякнули. Барат и Олташ, хватайте кресла. Тумма, найди факелы. Тон не предполагал возражений, но братья, вскочив со своих мест, смотрели на Остаха. От этого я взбесился ещё больше. Вам что, моего приказа недостаточно? Отправлю обратно домой с позором, зарал я. Перед глазами стоял верный Кайхур, грызущий палец в горле. Он меня спас, а я не уберёг. Братья метнулись, выхватывая кресла, я услышал, как Барт испуганно шепчет Иолтушу: "Данов кровь". И очнулся. Я стоял у стола, держа в руке нож. Видимо, рукоятью ножа я молотил по каменной столешнице. Очередной приступ гнева и потеря контроля. С этим нужно что-то делать. Такие ситуации чреваты самыми тяжёлыми последствиями. Остх стоял рядом, внимательно разглядывая юного подопечного. Я в порядке, Остэх, шипнул я. Просто Кайхур спас меня недавно, а я, получается, не доглядел. Против воли слёзы выступили на глазах. Остэх на секунду прижал наследника к себе. "Идём вместе", согласился он. "Там ещё и ларец с сацками, за него Гинтер мне башку открутит". Наставник невесело хмыкнул, а отпустив меня, он громко, чтобы все слышали, подытожил: "И идём вместе". парни уже выкатили каталку, ожидая во дворе. Рядом стоял Тума с зажжённым факелом. Выглядел в своей зелёной повязке на глазах монументально. Выйдя из дома, я увидел, как Алиас ухватил Остаха за рукав. Подожди, Остах, я дальше не пойду. Я вышел на крыльцо и прислушался к шёпоту имперца. Там Сивен меня вызывал с прошёл про алтаря. Этого не хватало ещё, зашептал Остах. Я вкратце успела рассказать ему о произошедшем на Перу. Они спрашивали и про тебя, Остых. Я помню наш уговор, Остых, молчание за молчание, но ос молчать не вышло. Наместник так насел, что я сказала Сивину, что ты из Даипо Столхит, и что ты и служил Эндеру. Больше они от меня ничего не услышали и не услышат. Завтра поутру я уезжаю. Обратно? задумчиво спросило Остых. Письмо возьмёшь для Рокона. Хочешь, чтобы голос империи вновь проработал курьером? Развеселился Алиас, а потом посерьёзнил и добавил: "Письмо не запечатывай, тогда возьму. И мы квиты". "Квиты", согласился Остх и пошутил. "Неужели тяжёлые письма читать будешь?" "Буду", покладисто согласился Алиас. "Непременно". Дверь начала медленно открываться, но шёпот Алиаса продолжился, и дверь замерла. И я застыл с занесённой над ступенькой ногой. Барац и Олташим отводили глаза, стараясь не замечать подслушивающего наследника. "Подожди, Остых, заметил, как наследник на Эндэра похож?" внезапно спросил Алес. В комнате установилась тишина. "Между нами нет приязни, Остых, и ты волен мне не верить". Алес пришёл на дурча. "Но я клянусь памятью отца, я не причастен к смерти Эндэра". Дверь распахнулась, и мимо деревянной походкой прошагал Остх. Меня он не заметил. Следом вышел Алиас, глянул, поджал губы, а он спустился с крыльца и подошёл к калитки. "Уеду на рассвете. Письмо занесёте в гостевое крыло. Прощайте". И он двинулся прочь по садовой дорожке, освещаемой скудным светом масляных ламп. Мы отправились следом. Впереди шёл Тумма, раздвигая ночную тьмень огнём факела. За ним братья катили моё кресло. Мы из Остохом шли следом. Наставник по-прежнему ничего не замечал, углубившись в свои мысли. Я вспомнил про Кайхура и прибавил шаг. Без Томмы так просто передвигаться по ночному городу у нас бы не получилось. Стража на воротах, увидев темнокожую великана, без разговоров распахнула створки. Ночная стража на площади также безропотно отодвинула рогатки, выпуская нас на улицу. К тому времени я уже сидел в своем кресле. Барретт привычно шагал сзади, катя его, а и Олташ и Остах шли слева и справа, настороженно с зыркой в темноту переулков. Если уж злоумышленники умудряются нападать на охраняемую гостиницу, то и на нас не побоятся. Другое дело, что взять с нас нечего, кроме оружия. Но попытаться отобрать оружие у горца не самая дельная мысль. Госпитальная стража, проворонившая нападение, обжёгшись на молоке теперь дула на воду. Стражненьки заладили: "Приходите за светла, сейчас никак", и не хотели открывать ворота. Тумма истуканам застыл перед решёткой. Он велел послать за вликом, начальником госпиталя, и теперь просто ждал. Я не был уверен, что стражненьки его послушали. Они из затаённом виселем смотрели на нашу компанию. а сгрудившуюся перед оградой, и переглядывались друг с другом. Рассерженный Остах макнул рукой, и Олташ схватился за прутья, мигом взлетел наверх и прыжком опустился во внутренний двор. Не трогая оружие, он залепил в ухо ближайшему стражнику и откинул засов. — Дорогу наследнику Дорчериан! — прорычал Остах. Сторожа схватились за копья и замерли, не зная, что делать. Мы дружно вовалились во двор, но пройти мимо стражников, которые загородили дальнейший путь, не смогли. Я встал с кресла, собираясь двинуться прямо на воинов. Пусть попробуют дотронуться до меня или не пропустить. Но тут наконец появился глава госпиталя. Влик, обычно вальяжный и неторопливый, был на себя не похож. Мокрый от пота, взъерошенный, глаза на выкоте, он быстрым шагом приблизился к нам и за шеверт оттащил ближайшего стражника. «Запорю, ироды!» — прошипел он побледневшим стражникам. Бедняги поняли, что опять оплошали. «Простите, сиятельнейший наследник!» — слегка поклонился он мне. Олтор подсказал ему Остах. С недавнего времени наставник прекратил притворяться, что не знает имперского. Лицедейство это было рассчитано в основном на Алиаса. А раз тот признал Остаха и с ним удалось договориться, то дальнейшее притворство теряло смысл. Сиятельнейший наследник Олтер, послушно повторил госпитальный начальник и ещё раз поклонился. Что с моей собакой? нетерпеливо спросил я его. С собакой? переспросил Влик, переводя взгляд с меня на Олтора и обратно. Кай, мой друг, это редкая порода из-за моря, объяснил я ему и приврал. С неё по весу золотом берут, такая дорогая порода. Влик вспотел ещё больше и вытер испаренное с лба. «Э-э-э, я не видел никакой собаки», — пролепетал он. «Веди!» — коротко велел ему Остах. И важный, сановитый влик, запросто общающийся со многими отцами города, послушно развернулся и двинулся к гостинице. Едва войдя в сдвоенную тесную комнатку с небольшим оконцем, через которую и проникли злоумышленники, Остах бросился к высокому сундуку. Старый лук сидел посреди комнатки на полу, заляпанным кровью, и держался за голову. Увидев меня, старик залился слезами и попытался подняться. Я махнул ему рукой, чтобы не вставал. Двое слуг, избитых до синевы, сидели на кровати. Сундук был распахнут, а крышка, выломная с куском обшивки, валялась рядом. Остах, не заглядывая внутрь, отодвинул его и поднял половицу. Послышалась густая брань на дорче. "Где кайхур?" спросил я у лога, присаживаясь рядом с ним и убирая руки от головы. Череп цел, только кожа рассечена. И суда залезли, чтоб к либа им потроха живьём жрали, заорал Остохпиной сундук. Всю кубышку тащили. И эти в чёрном залезли в окно. Кайхуры их сразу услышал, затявкал: "Я дурень старый, думал балую щенок". Отругал его. Так он первого того, что в лес цапнул за ногу. А тот так его стенку шваркнул. Старик указал на угол. Я думал, конец псу. А тот в чёрном мне по голове двинул. — И что с ним? — нетерпеливо перебил я. — Скайхрум-то? — Не знаю. Мне как по голове шарахнули, так сам лел я. — Виноват, — ответил старик. — Тот, что луга товаривал к щенку, подошел, — сказал один из сбитых. — Так он ему в палец всыпился, втроем еле отащили. — В окно они его выкинули, — добавил второй. Я повернулся, намереваясь выскочить из комнаты на поиски. Но слуга крикнул мне вслед. — Они его с собой забрали, я слышал. Шкуру грозились с него стащить. Суки, суки, уроды, закричал я по-русски, пиная злополучный сундук. Выпустив пар и изрядно ушибив ногу, я уставился на Влика. Тот под моим взглядом съёжился и постарался казаться как можно меньше. Я подошёл к Остху, схватил его за рукав и оттащил в угол. Мы немного пошептались, после чего Остх приблизился к Влику, стоящему в дверном проёме. Тот, с испугу, сделал шаг назад. «Наследник Олтер очень гневается», — проникновенно начал Остах, и я сдвинул брови. «Мы понадеялись на вашу защиту, и наместник тоже недоволен». Влик громко сглотнул и схватился за косяк. «У моего господина похитили друга, который спас ему жизнь. Такое не прощается. Также похитили драгоценности, которые собирали многие поколения горцев». Остах приблизил свое лицо к Влику. Глаза начальника госпиталя забегали. «Мой господин недоумевает. Почему врачеватель еще не оказали должной помощи его людям, которые пострадали в твоем госпитале?» «Э-э-э, и... но уже вечер, и все...» Остах наклонился еще глубже. Ивлик прыжком отскочил назад, выставив вперед пухлые ладошки. «Я немедленно распоряжусь, немедленно!» Он развернулся, собираясь улизнуть. «И они...» — Будут жить здесь бесплатно все то время, пока их лечат! — рявкнул Остах, и колобок в лик подпрыгнул. — Непременно! — Конечно, господин! — поклонился глава госпиталя и убежал. — Мы завтра еще придем поговорить! — крикнул я ему вслед. Он вжал голову в плечи и припустил еще сильнее. — Сейчас придут лекари, — сказал я Лугу. — Потом поспите хорошенько. Подойдя к слугам, я спросил. Уродов разглядели? Нет, господин, синхронно мотнули головой они. Горцы, спросил я. Нет, из местных, имперцы, почесав макушку, сказал один из слуг. Понятно, сказал я и развернулся. Вскоре мы и покинули негостеприимный госпиталь. У ворот нас поджидал тумба. Я сел в своё кресло. Не стоило мне пинать сундук, а только ногу разбередил. И мы двинулись в обратный путь. И что тебе понятно, спросил меня Остох, едва стражники остались позади. Я же тебе про пир рассказывал. Это наместник очередную каверзу приготовил, зло сплюнул я в дорожную пыль. Проучить решил, чтоб я не умничал. Факел в руке Тумы качнулся, и великан подошёл ко мне. Мы остановились, и я с интересом посмотрел на лицо Туммы. которое в пляшущем свете факел оказалось вылепленным из глины, с острым подбородком, сколом и высоким лбом. Только повязка на глазах смазывала впечатление. «Олтер!» — прогудел великан. «Я сегодня подслушиваю. Чужие слова сами влетают в уши!» — пожал плечами лекарь. «Трудно не услышать то, о чем не скрывая говорят вслух», — помог я ему. «Ты ведь слепой, а не глухой!» «Я работал!» с господином и госпожой. А они говорили: "Я слышал". Вбежал слуга, сказал о нападении. Хозяин ругался: "Это не он". "Ты защищаешь его?" спросил я с интересом. "Раб, не защита господину", пожал плечами Тумма. "Не иди ложной тропой. Найди маленького друга. Твой он в монастыре жив, я вижу". "Спасибо", растрогался я и подошёл к Тумме. Взял его за руку отчёт от вдрогнул всем своим огромным телом. Спасибо за помощь, тумма, великан улыбнулся. В свете факела выглядело это страшновато. И вновь возглавил нашу процессию, томи я поверил сразу. Хоть тот и говорил не совсем понятно. Теперь я не знал, что и думать. В то, что нападение случайно, не верил ни капли. А задумавшись, я не заметил, как мы добрались домой. А на крыльце лежал мой маленький кайхор. Весь в крови и с поломанным ухом. «Кайхур!» — крикнул я и вскочил с кресла, бросившись к щенку. Тот поднял голову и замолотил хвостиком по половицам. Встать на ноги у него не хватило сил. Я обнял его и стал ощупывать и осматривать. Остах отобрал щенка, и мы вместе искупали его в фонтане за домом. «Ты смотри! Не царапины!» — покачал головой Остах, сам себе не веря. «И ребра целы! Живой твой кролик, живой!» сказал Остох Вручайщенко. Я схватил Кайхура и прижал к груди. Надо ли говорить, что уснул Кайхур лёжа моей кровати, а засыпая я смотрел на его уродливую мордочку и строил планы мести. Знать бы ещё кому мстить.